«Добрый день, господин Дервиль!» — сказала графиня, не прерывая своего занятия. Она поила кофе ручную обезьянку. «Сударыня!» — резко произнес поверенный, возмутившись небрежным тоном, которым графиня промолвила. «Добрый день, господин Дервиль! Я пришел к вам по весьма серьезному делу. Крайне сожалею, но графа нет дома. А я, сударыня, крайне восхищен этим обстоятельством». «Было бы достойно сожаления, если бы он присутствовал при нашей беседе. Впрочем, от Дельбека я знаю, что вы предпочитаете вести ваши дела лично, не беспокоя графа». «Тогда я велю позвать Дельбека», — сказала графиня. «При всем его искусстве он вам сейчас не понадобится», — возразил Дервиль. «Послушайте, сударыня, достаточно одного слова, чтобы вы почувствовали всю серьезность положения». «Граф Шабер жив» не думаете ли вы привести меня в серьезное настроение такими небылицами?» — спросила она, рассмеявшись. Но графиня тут же была укращена пристальным, каким-то пронизывающим взглядом Дервилля. Этот взгляд проникал в тайники ее души, требуя немедленного ответа. «Сударыня», — сказал Дервиль с холодной и важностью, «вы не подозреваете размеров, грозящие вам опасности. Я не буду говорить ни о неоспоримой подлинности бумаг» не о неопровержимости доказательств, подтверждающих существование графа Шабера. Вы знаете также, что за сомнительное дело я не возьмусь. Если вы решитесь оспаривать наши требования признать недействительным акт о смерти, вы проиграете первый процесс, а это решит в нашу пользу и все остальные. О чем же вы намереваетесь говорить со мной? Не о полковнике, не о вас самой. Не буду также говорить о документах, которые могли бы выйти из-под пера искусственного адвоката, располагающего весьма любопытными подробностями этого дела. Он может много извлечь из писем, полученных вами от вашего первого мужа еще до свадьбы с графом Ферро. «Все это ложь», — резко возразила графиня. «Никаких писем я от графа Шабера не получала. А если кто-нибудь присвоил себе имя полковника, значит, это интриган, беглый каторжник, вроде коньяра». Страшно даже подумать. Что же, по-вашему, полковник воскрес? Сам Бонапарт через своего адъютанта выразил мне соболезнования по поводу смерти полковника, и я по сей день получаю пенсию. 3000 франков, назначенную мне палатой, как его вдове. Я имела множество оснований гнать всех шаберов, являвшихся ко мне, так же, как я прогоню и тех, что вздумают еще явиться. По счастью, сударыня, мы здесь с вами один на один». Мы можем лгать, сколько нам заблагорассудится. Холодно произнес Дервиль, который, забавляясь в душе, намеренно разжигал гнев графини с целью вырвать у нее какое-нибудь неосторожное признание. Прием обычный у юристов, привыкших не терять спокойствие, тогда как их противники или клиенты выходят из себя. Что ж, война так война, подумал он, и в мгновение ока измыслил подвох, чтобы сразу убедить графиню в слабости ее позиций. — Существует доказательство того, что первое письмо было вам вручено, — с сударыня продолжал он, — а в этом письме содержались ценные бумаги. Неправда, никаких бумаг там не было. — Значит, вы получили это письмо, — подхватил с улыбкой Дервиль. — Видите, вы попались в первую желовушку, поставленную вам юристом, а воображаете, что можете бороться с правосудием.